«Ну вот и все, курсанты!» Майор Скорцени прошелся мимо короткого строя. «Две шеренги, 22 человека, все одеты в одинаковые боевые комбинезоны. У каждого на поясе боевой нож. На голове черный берет со скаленной пастью дикого зверя. Руигат. гад Ископаемый хищник, вершина пищевой пирамиды 16-тысячелетней давности». Что ж, хорошее сравнение. Эти 22 человека, что стояли перед ним в идеально выровненном строю, тоже вершина пищевой пирамиды. Строй выровнен как по нитке. Полностью выровнен. Все. Носки защитных ботинок, черняные пряжки ремней, вздернутые подбородки и начищенные кокарды на беретах составляют идеально прямую линию. Отто остановился на середине строя. «Вы готовы?» «Скажу более». Еще ни разу под моим командованием не было столь подготовленного подразделения. Поэтому мы, то есть я, инструктор майор Скорцени, и мои друзья и соратники, инструктор-старший лейтенант Воробьев, инструктор-сержант Роземблюм, больше ничему научить вас не можем. Далее мы можем только учиться вместе с вами. на сегодня... Сегодня начинается ваш заключительный экзамен. Самый главный еще и потому, что это экзамен не только для вас, но и для нас. И заключается он...» Майор обвел внимательным взглядом пожиравших его глазами бойцов и продолжил уже более проникновенным тоном. «Следующим. Через полчаса здесь, на этом острове, сядет та же капля, которая год назад привезла вас сюда. Мы с вами загрузим в нее все наше оборудование, загрузимся сами» и капля перевезет нас на континент к Иуэле Алого Биноля. Там мы с вами разгрузим транспорт, после чего вы будете совершенно свободны. Строя каменел. То есть и до того момента каждый стоящий в шеренге со стороны мог бы показаться каменной скульптурой, но после этих слов люди в строю будто перестали дышать. Свободны? Но почему? Что произошло? Весь этот год на острове из них делали безжалостные и предельно эффективные боевые машины. Нож, камень, щепка или увесистая палка, да просто голая рука или нога в купе с пальцем, локтем или просто масса тела направленной по точной траектории, все это любой из них мог использовать для того, чтобы лишить жизни себе подобного. Причем не многокилометровый марш, не многосуточное голодание, отсутствие сна или даже серьезное ранение не могли заметно снизить эффективность того оружия, в которое они превратились. Если кто-то из руигатов был способен двигаться, он оставался смертельно опасным. И все это объяснялось необходимостью вышвырнуть солы тех поддонков, которые обрушились на их прородину 140 лет назад. И каждый из руигатов рано или поздно приходил к одному и тому же выводу. Если захватчики хотя бы немного похожи на их инструкторов, то все, что эти инструкторы делают с ними, не просто оправдано, но единственно верно. Ибо чтобы убить зверя, надо стать зверем, более сильным, умелым, хитрым и безжалостным, чем тот, на которого ты начинаешь охоту. И вот теперь инструкторы им говорят, что через несколько часов они могут быть свободны. Что это? Они отказываются освобождать Олу. Но почему? Курсанты не оправдали доверие своих учителей? На в чем? Похоже, все эти мысли столь явственно нарисовались на лицах курсантов, что майор усмехнулся. «Не волнуйтесь, это ненадолго, а, впрочем, как вы сами решите». Он замолчал, бросил какой-то странный взгляд на двух инструкторов, стоявших десятки шагов от строя, и, получив в ответ два коротких кивка, с некоторым напряжением в голосе закончил. «Дело в том, что мы не скиолы». И строй мгновенно взорвался изумленными возгласами и ошарашенными криками. Только Ликаэль стоял молча, лишь переводя взгляд с майора на старшего лейтенанта, а затем на сержанта, которого все поголовно уже начали называть бангом. Брожение в строю продолжалось минуту. Потом над строем пронеслась команда «Смирно!» И шеренги мгновенно замерли. Инструктор Скорцени ухмыльнулся. «То-то!» Дисциплину мы в ваше бараньи бошки все-таки вбить сумели. И это хорошо. А теперь экзаменационное задание. Тут майор снова сделал паузу, после чего скорее даже не приказал, а выдохнул. Думать. Думать, парни, понятно? Мы сделали из вас тех, кто совершенно точно сможет справиться с теми ублюдками, что окопались на вашей прородине. Но вас мало. И это значит, что нам придется готовить таких же, как вы. Еще и еще, пока вас не будет достаточно хотя бы для того, чтобы десантироваться на Олу и суметь выжить там. Причем выжить столько времени, сколько понадобится, чтобы разобраться, зачем им стала нужна ваша планета, что их на ней удерживает, как много их там и как их оттуда выбить. Вот поэтому-то мы вас отпускаем. Вы... Те, кто уже прошел через все, что другим только предстоит, должны понять, действительно ли вам, кеольцам, все это надо, да еще такой ценой. Ценой, которую вы уже знаете. Потому что решить это можете только вы, кеольцы, а не мы, уроженцы другого мира, которых привел на кеолу Алый Биноль, чтобы мы помогли вам в возвращении вашей потери. Мы чужие. Это не наша потеря. Поэтому решать вам. Строй некоторое время стоял, молча ошеломленный услышанным, но потом над ним взметнулась одинокая рука. Ликаэль! Курсант Ликаэль! Вооруженный! Отделение Советский Союз! Разрешите задать вопрос, гермайор? Разрешаю. Ликаэль несколько мгновений молча сверлил взглядом стоящего перед ним инструктора Скорценни, а затем тихо, но твердо произнес А если мы решим, что нам это надо? и что цена не имеет значения. Майор шумно вздохнул. Но если так, то... Ровно через сорок дней вы снова соберетесь в Эуэле Алого Биноля, и там мы загрузим четыре капли, в которых будут размещены уже не двадцать пять, а где-то сто пятьдесят человек. И мы отправимся куда-нибудь на остров побольше, где все начнется по-новой для всех». Но более всего для тех 130 ваших сопланетников, которые по собственной глупости согласятся принять участие в важных и нужных экспериментах великого киольского ученого алого биноля. Все ясно. Строй единодушно грохнул. Так точно.